За все это время, а оно показалось вечностью, незнакомец даже не пошевелился. Сигарета, приклеившаяся к нижней губе, так и торчала у него во рту. Большие, короткопалые, очень белые руки лежали на коленях ладонями вниз. «Этот?» — спросил Брукс, наставив оружие на незнакомца. Обращался он к Чарли, очевидно, бармен, и вызвал его. Помощники шерифа, проделав охватывающий маневр, встали справа и слева от приезжего. Поймав взгляд начальника, ощупали бока и карманы неизвестного, но оружия не нашли. «Мы у нас в краях», — завел Юга, слезая с табурета. Ему, видимо, не понравились действия шерифа. Вот теперь незнакомец в первый раз позволил себе почти откровенно улыбнуться но, не сказав ни слова, не встал, сохраняя полное спокойствие. Брукс смутился, он не знал, как подступиться к нему. Поедете со мной, если захочу. Не захотите, все равно поедете. Нет, только если захочу. Час закрытия баров еще не наступил, и выпить стакан пива в этом заведении — не преступление, даже не проступок. В глуховатом голосе приезжего, как в крике некоторых птиц, было что-то неуловимо неприятное. Он прав, поддержал Юго, пытаясь вклиниться между неизвестными полицейским. Его без разговоров отпихнули. Лучше не будем спорить, проворчал Кеннет Брукс, хотя и не очень уверенно. Незнакомец выгреб из кармана мелочь, отсчитал и положил на стойку то, что был должен за пиво. Потом соскользнул с табурета, неторопливо застегнул пальто, взял чемоданчик и поправил шляпу, чуть-чуть сдвинув ее на затылок. Все опять подивились его странной походке. Он шел к двери, слегка выбрасывая левую ногу в бок. Один из полицейских опередил его и повернул дверную ручку. Он вышел на тротуар, и снежинки ореолом завихрились вокруг его головы. У бара столпилась кучка прохожих, но незнакомец не удостоил их внимания. Он сунул голову в приотворенную дверь и, никому в отдельности не обращаясь, невыразительным голосом бросил «До скорого». утро все случившееся утратило прежнюю весомость. Начало казаться чем-то нереальным. Осталось лишь ощущение неловкости, карикатурности, и участники разыгравшейся сцены старались не думать о ней, стыдясь первых своих впечатлений. Расчищая от снега дорожку перед баром, Чарли силился подавить в себе неприятное воспоминание о минувшем вечере. Выпито было много, люди, как и следовало ожидать, разгорячились, Наговорили друг другу такое, чего лучше не повторять при утреннем свете. В час ночи, когда Чарли закрыл бар, снег валил вовсю. Он уже покрывал асфальт густым слоем, хотя ноги все еще оставляли черные следы. Снегопад продолжался почти всю ночь, и толщина снежного покрова достигла пяти дюймов. К утру белый, безмолвный город Выглядел так, словно вы смотрите на него сквозь газовую вуаль. Ветра не было вовсе. Там и сям еще падали мелкие хлопья. Иногда с крыш, мягко шлепаясь о землю, сползали целые сугробы. Струйки дыма мирно тянулись к небу, откуда сочился однообразный, словно приглушенный свет. Вечером Чарли не пил. Он вообще не пил, разве что капельку джина, да к тому же не раньше, чем закроет на засов дверь за последним клиентом. Около десяти вечера, уступив настоянием собравшихся, он позвонил шерифу Бруксу, своему приятелю и клиенту, но тот чуть не отшил его. «Есть — Есть что-нибудь новенькое? — осведомился Чарли, одновременно пытаясь утихомирить юга, горланившего песню на родном языке. Когда будет, сам позвоню, лаконично отозвался шериф, но, видимо, пожалев о своей резкости, все-таки добавил, пока ничего. В эту минуту Брукс, вероятно, допрашивал задержанного, и кто-то из засегдатаев бара принялся, не скупясь на детали, рассказывать истории о допросах третьей степени, то есть с применением физического воздействия, вычитанные в романах с продолжением. Транслируя последние известие, радио всякий раз возвращалось к убийству Мортона Прайса. Однако лишь в полночь, заканчивая передачу, оно объявило, что полиция вышла на след преступника. Не намекала ли оно на приезжего? Может быть, он все-таки сознался? Или Кеннет Брукс раздобыл улики? За несколько минут до закрытия Чарли опять позвонил шерифу. «Кеннет?» Всего одно слово. «Он...» Ложись спать, Чарли, не лезь ко мне со своими выдумками. Сегодня воскресенье, большинство лавок закрыто. бильярдная что напротив бара, заработает только в час. Однако в кафетерии на углу уже кормят первым завтраком. На холме, за рекой, жидкий колокольный звон в католической церквушке. Она всегда первой сзывает своих немногочисленных прихожан, и сейчас они, зябко поеживаясь, наверняка обредут по улицам к заутренне. В протестантских храмах служба начнется попозже, не раньше десяти. Сейчас почти во всех домах время яичницы с беконом, кофе, шлепанцев, халатов и споров, кто первый займет ванную. Мальчишки в кварталах на холме наверняка уже катаются по прихваченному льду асфальту наклонных улиц, а Дуайт О'Брайен с первым светом отправился на своем маленьком трескучем самолете в горы, где у него охотничий домик. Человек 12 в городе все больше крупные фермы по воскресеньям летает на собственных самолетах на рыбную ловлю или охоту. Другие охотники уехали с рассветом стрелять уток на озеро. До него меньше двух миль. И, подуй хоть слабенький ветер, сразу стали бы слышны выстрелы. Доброе утро, мистер Моджо. Улица была безлюдна. Чарли, поглощенный расчисткой снега, не глядел по сторонам и потом с трудом сохранил спокойствие, увидев перед собой на белизне тротуара вчерашнего незнакомца, все в той же серой шляпе, Светлом пальто, синим костюмом и черных ботинках. Я же сказал, зайду еще, верно? Очень рад за вас. Насколько я понимаю, ваше заведение закрыто, и чашку кофе можно получить только напротив. По воскресеньям мы открываемся не раньше, чем через час после церковной службы. Такой уж в нашем округе порядок. Что же, загляну попозже». Неизвестный не улыбался, но явно был доволен шуткой, которую сыграл с Чарли. Выбрасывая ногу в бок, он перебрался через улицу и вошел в кафетерий. Чарли вернулся в бар, поставил лопату к стене. Ему не терпелось сообщить Джулии новость. Волосы у нее были накручены на бигуди, по дому разносилась музыка, наверху слышались крики детей, они ссорились. «Кеннет!» Отпустил его. Ничего другого не оставалось, что ты хочешь этим сказать. С супругом Моджо в разговорах между собой случалось употреблять итальянские выражения. Но ни он, ни она родным языком по-настоящему не владели. Убийца пойман, равнодушно пояснила Джулия. Об этом передали по радио восьмичасовой сводке. Чарли разом струхнул, даже сильнее, чем на тротуаре, увидев перед собой незнакомца, хотя и об этой минуте лучше не вспоминать. На сковороде потрескивал бекон, в воздухе пахло свежим кофе. Чарли распахнул дверь, прикрикнул на расшумевшихся детей. Кто он? Беглец из какой-то канадской тюрьмы. Нашли его собаки, их привезла полиция. Парень изголодался и бродил вокруг одной отдаленной фермы неподалеку от места, где застрелил Прайса. Сопротивления не оказал. Прием нашли револьвер, еще заряженный четырьмя патронами, и бумажник убитого. Оба помолчали. Джулия понимала, чем озабочен муж. — Ты его видел? — Да. — Он знает, что это ты, — предупредил шерифа. — Как он может не знать? — взорвался Чарли. «Думаешь, злиться на тебя? Злиться или нет, мне все равно».